Юриспруденция молитвы 13 Если я слышу Мизин, я говорю, что он говорит, кроме как в двух залах, и я говорю, нет никакой силы или силы, кроме Бога, тогда молитесь пророку.